У нас в Тульской губернии подушный оклад с прошлого года подняли до 1 рубля 15 копеек. У кня, у матери твоей, у тебя пусть было 252 души мужеского пола в обоих деревнях. А у князя Русиева не знаю, но душ сто. Итого пусть будет триста пятьдесят душ, да по рубль пятнадцать будет 300 402 рубля пятьдесят копеек.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 Стой здесь и жди, когда начну, не скажу. Настоящая война начинается вдруг. Убить дракона. Бабах! Настолько близко, громко и неожиданно грохнул выстрел, что Сашка исчез за долю секунды из головы дурня, и на его место влетел лейтенант, командир танкового взвода Виктор Кох. Душманы рядом. Ложись! и сам плюхнулся в затоптанную коричневую землю двора. Виктор привычно ушел в перекат и короткими перебежками дернул к укрытию, углу дома. Все, теперь со стороны выстрела он не виден, можно выдохнуть и осмотреться. Блин-блинский, что за черт, ни афган никакой. Он лежал за углом коричневого рыже рыжего дома князя Русиева. Где-то там за поворотом стены фасад с крыльцом, и именно оттуда стреляли. А, -а, -а, а у, -у, -у завыли из-за угла, а потом потопали шаги в его направлении. Кто это мог бежать? Друг или враг? Да мать его, кто тут вообще враг? Центр России и до ближайшей войны четверть века. Холерные бунты? Так они, кажется, в следующем году будут. Или опять все врут календари? Но ведь не слышно было ничего про эпидемию. Где-то там в Крыму и Астрахани. «Это далеко». Шаги продолжали бухать, неизвестный приближался. Кох решил на всякий случай подножку поставить и сразу навалиться. «Пора». Он выставил ногу, и бегун, как и положено, зацепился за нее и кувыркнулся через голову. Виктор приготовился к прыжку, но по заметной шапке с красной тульей понял, что это грек Андрюха. «Тогда он бежит от врага, и его нужно затащить за угол». Мгновенно созрело решение в голове Коха и он, ухватив управляющего за ворот кафтана, дернул на себя. «Что там?» Когда грек оказался за углом, навис над ним Виктор. Ку Кузьма этот Агафона убил!» — выпучил глаза грек Андрюха. «Что тут происходит?» К ним, пригибаясь и поддерживая свою вычерную высокую шляпу, цилиндр подбежал князь Балаховский. «Кузьма этот, управляющий Агафона убил из пистоля!» Чуть больше информации выдал грек. «Да что ты мелешь, он пьян в усмерть. И откуда у него пистоль? А здесь вы откуда?» Вывалил кучу вопросов на кудрявую греческую головушку Николай Иванович. «Так он вырвался от нас и к барскому дому побежал. Я споткнулся, упал. Агафон чуть меня опередил, хоть и хромой. Пока я поднимался да отряхивался, он и обогнал. А тут Кузьма на крыльцо из дома выскакивает и из пистоля стрельнул в Агафона». «Тот и свалился! Я кровь увидел и за дом побежал!» Чуть успокоился Павлидис, но продолжал на угол дома оглядываться с опаской. «В пролетке коробка с двумя пистолями, и они заряжены!» Вполне так хладнокровно сообщил им князь и огляделся, очевидно выискивая путь к пролетке, чтобы из княжеского дома видно не было. «Далековато! Это надо весь хозяйственный двор, вполне себе немалый, обходить!» и потом еще по дороге с полкилометра. Напрямик всего метров триста, может и меньше даже, но это все время будешь на виду у стрелка. «Николай Иванович, может, он нас за грабителей принял?» Пришла Сашке в голову интересная мысль. «Он же ни грека, ни агафона никогда не видел, а тут они его из ведра поливают и бьют по щекам». «Хм, а какая разница, кого он за кого принял? Он агафона убил, а значит, преступник». Ему теперь каторга пожизненная в Сибири. Так он еще и с похмелья не соображает ничего. «Ладно, чего рассусоливать. Я пойду в обход за пистолями к пролетке, а вы тут тихо сидите». «Да, Андрон, Никодим, за Сашку головой отвечаете. Что с ним случится, сам вас пристрелю. Тихо тут сидите». Сашка уже очнулся, он сидел за углом дома и удивлялся, как это он и в перекаты уходил, и своими не сильно послушными руками сумел не самого легкого в мире грека пару метров по земле проволочь. Правильно говорят, что жить захочешь, не так раскорячишься. Князь, пригибаясь, побежал в обход псарни, а потом коровника со свинарником. Далеко бежать. Это минут десять при такой скорости уйдет у Николая Ивановича. Может, нужно было за ним двинуть? Нет, не за пистолетами, просто подальше от крыльца. И в это время за углом вновь затопали шаги. Сашка и хотел бы отползти подальше, но некуда. Прямо перед ним сидел, прислонившись к стене дома, собачник Никодим, а сбоку, полулежал, опираясь спиной на ноги псаря, грек. Замуровали демоны, с трех сторон замуровали. Топот приблизился, пока Сашка оглядывался. Сейчас бы снова перевоплощение в лейтенанта Коха не помешало, но ничего такого не происходило. Нужно было действовать самому, тем более, что все движения по стреноживанию Павлидиса Сашка точно помнил. Он отцепил от себя руку Андрюхи и приготовился вытянуть правую ногу, чтобы подставить подножку. Событие 48. -ое. Куда дели награбленное? Награбленное? Нет, заработанное передовым трудом. Не строй мне Клару Целкин. Ликвидация. Сначала появилась рука с пистолетом. Ну, матерый преступник или диверсант какой, выставил бы шапку на палке. Видимо, Кузьма Иванович матерым не был. Просто осторожный человек голову бы выставил, огляделся. Так где осторожность? И где пьяный управляющий? Кузьма Иванович просто вышел из-за угла. Сашка ногу выставил, и неосторожный Кузьма полетел к земле. Бабах! От неожиданности товарищ этот нажал на спусковой крючок и пистоль выстрелил. Острая боль обожгла ногу дурню, и в голове от боли, адреналина туда хлынувшего и грохота выстрела, Лейтенант Кох вновь проявился. Виктор прыгнул на спину упавшего управляющего и, схватив за правую руку того, сначала вырвал пистоль, а потом и заломил ее. «Держите ему ноги!» – заорал Кох на грека и собачника. Не сразу, но подействовало. Оба, толкаясь и мешая друг другу, вцепились в ноги стрелка. Не тут-то было. Кузьма дергался и врывался, даже несмотря на то, что Виктор ему руку заломил. Оба держателя ног послетали и отскочили напуганные. Пришлось Виктору дотянуться свободной рукой до пистолета, взять его за ствол и садануть по голове управляющего. Потом еще и еще раз. После третьего удара, пришедшегося куда-то в ухо, дергающий убивец затих, а на виске кровь появилась. — Сашка, живой! — к ним бежал со стороны свинарника князь Балаховский. Не успел добраться до пистолетов. Сашка вернулся в свою монголоидную голову и скатился с Кузьмы. Первым делом глянул на ногу. Светло-серые штаны от парадного фрака были в крови. Попал-таки гад в ногу, но боли почти не чувствовалось. Шок очевидно. «Съездили за шторами!» Вытягиваясь рядом с управляющим, прошептал Сашка. «Что? Что ты говоришь?» Склонился над ним с перекошенным лицом князь. «Нормально все, Николай Иванович. Нужно мне ногу перевязать и посмотреть, что там с агафоном, и связать этого...» «Как тебя? Эй, псарь! Никодим, ваше сиятельство?» «Оставь ногу в покое. Принеси две веревки этого ухаря связать». Пришлось Николаю Ивановичу сдергивать за шкирку слежащего неподвижно управляющего Никодима и толкнуть в сторону угла. Тот вцепился в ногу и не хотел никуда бежать. Пока Никодим бегал за веревками, князь оттащил Сашку к стене дома и стащил с него штаны. «Ерунда! повезло, пуля просто кожу содрала. Зять общупал ногу Сашки. Андрон, сбегай в дом, воды принеси и кусок тряпки чистой. Нужно Сашке ногу перевязать. агафон напомнил князю Кох. «Черт! где этот царь? Негодим, напомнил Сашка. Негодим! гаркнул князь Балаховский. Сразу и выскочил из комы из-за угла рыжего дома. В руках канат целый. Свежие ему ноги. Сам князь взялся за второй конец веревки и обкрутил сначала запястье одной руки, а потом и вторую к этому кокону примотал. «Да, не ходил за языком его светлость», — сделал вывод Сашка. Нога теперь стала побаливать, но все вроде кончилось, можно и расслабиться. «Николай Иванович, мы тут справимся. Теперь проверьте Агафона», – напомнил один щеке Балаховскому кох. Князь вернулся вместе с Павлидисом. Они промыли ногу Сашки и замотали принесенным полотенцем. «Ранен Агафон в плечо. Придется срочно его вести в Тулу. Тут пулю достать не смогут. Да и тебя нужно вести. «Нет, царапина же. Нужно промыть хлебным вином и перевязать чистой тряпкой». «А в дороге грязь и трясти будет, только хуже будет, еще нагноится, А Агафона вам срочно нужно в Тулу вести «Ну, не знаю, как я тебя раненого здесь брошу. Да меня Ксения Сергеевна убьет», – повращал головой князь. «А с этим что?» – Балаховский кивнул на Кузьму. «Мне тут мысль пришла интересная. Андрюха, принеси воды ведро». «Чего ты задумал?» – скорчил недовольную физиономию зять. «Сейчас его поспрашаем про неправедно нажитое», — усмехнулся Сашка. Павлидис принес ведро воды и вопросительно глянул на князя Балаховского. Тот на Сашку с тем же выражением. «Возьми пистоль и сядь этому гаду на грудь, а пистоль ему к носу приставь. Не сразу. Никодим, возьми ведро воды и, как я скажу, так облей лицо Кузьмы. А ты, Андрюха, как Никодим выльет на него воду, и он очнется, тыкай ему пистолет в нос, в глаз». «И кричи, куда деньги спрятал, гад, и матерись на греческом языке!» «Да что ты такое придумал, Александр? Какие деньги?» – выпучился на него князь Балаховский. «Давайте сделаем так, Николай Иванович. Варьё всякое оно всегда деньги в скроны прячет. Да будем и хоть Агафону на лечение и старость отдадим». «Ну, не знаю. Его в полицию нужно сдать. И вещи украл, и тебя с Агафоном ранил». «Тут каторга однозначно, а ты деньги. Где это видано?» «Николай Иванович», — надавил голосом Кох. «А, делай, что хочешь, только быстрее. Нужно солдата старого в лазарет срочно вести», — махнул рукой князь. «Начинайте», — махнул рукой Никодиму Виктор. «Эх, получай, гад!» И псарь ливанул на окровавленную физиономию Кузьмы «Ведро воды» а заверещал тот, очнувшись, но ему сразу в лицо сунул незаряженный пистолет Андрюха и закричал. «Куда деньги спрятал? Говори, а то пристрелю!» И чего-то еще по-гречески прокричал, видимо, как и немцы, про погоду интересуясь, в смысле «доннер-ветер», что переводится как «гром и ветер – продолжал верещать управляющий. «Говори, гад, где деньги спрятал?» Тыкнул стволом прямо в глаз бедолаге Павлидис. «А, -а, а, в погребе под лестницей, в кувшине, закопанной в дому. Все, хватит, Андрюха, а то ты ему глаз выдавишь. Тащите его к пролетке. Князь Балаховский, смотревший со стороны за этим спектаклем, только руками развел. Что творится? Опять ты меня, Александр, поразил. Ужас просто. Расскажу, кому не поверят. Про деньги не рассказывайте, а то полиция себе приберет. «Да уж. Никодим, Андрон, тащите этого в пролетку, а потом и Агафона туда. Нужно в Тулу срочно возвращаться». «А с тобой что делать, Саша?» Вдруг остановился уже совсем было собравшийся бежать к экипажу князь. «Ерунда. Я тут в барском доме полежу денек, а потом меня Никодим домой отвезет. Царапина же простая, заживет быстро».